Глава пятнадцатая. Фэйв сама не поняла, как ей удалось добраться до дома родителей, улыбаться за ужином и вообще выглядеть как нормальный человек и даже поддерживать диалог. Она сидела и кивала в нужных местах, но внутри чувствовала себя раздавленной, разорванные на клочки. Ей хотелось размазать ужин по скатерти, так как это сделали с ней. Но она затолкала его в себя, не сорвалась на Джошуа и Даниелу, Поппи и Исаю, девленное и мию, и даже родителей, за их счастливые сложившиеся пары. За это можно было бы получить медаль, но даже этого ей не достанется. После ужина мать Даниелы и Поппи остались на кухне репетировать торт к дню рождения Джошуа. А девлин с отцом в гараже занимались родительским пикапом. Фейв оказалась одна в гостиной с Джошуа и Саи. Поппи мне рассказала. Голос Исаи был твёрдым. Что за болтушка? Фейв покачала головой. Конечно, она знала, что заловка расскажет. Фейв не ждала конфиденциальности и не просила её. Впрочем, уже нечего рассказывать. Что это значит? То, что я сказала, личные отношения с мистером Таккером разорваны. Фаза дизайна перешла в фазу строительства, и теперь это головная боль Джонатана Биера, не моя. Ничего особенного. Можете вздохнуть свободно. Меня волнует другое, Фейв. Джушу пытался сдержать злость. Меня волнуешь ты. Я боюсь, что тебе причинят боль. Ну, мне больно. Это нормально. Все через это проходят. Этот подонок, он тобой воспользовался. Почему ты так думаешь? Потому что я молоденькая? Потому что я девственница? Братья переглянулись. Не стоит бросать камни, если у самого стены стеклянные. Вы и оба разбили сердца своих жен, прежде чем сочетаться браком. Это другое, вставил слово Исаия. Серьезно? Да, не уступал Джошуа. Другое. Почему? Потому что мы оба в итоге остались с ними. Но они не знали, что все так закончится. Никогда вы разбивали их сердца. Ты думаешь, вы в итоге будете вместе? Нет. Тяжело в слух признавать поражение. Не думаю. Но вы оба в браке с моими ровесницами, так что нечего тыкать пальцами. Справедливости ради, поппи скорее посередине. Нет. Фей ткнула в него пальцем. Не ради справедливости. Она 10 лет тебя любила, а ты её игнорировал, и потом предложил вступить в брак, хотя не испытывал к ней никаких эмоций. Нет, никаких исключений. Он пожал плечами. Это того стоило. Мне не нужна лекция, и мне не нужно, чтобы вы ему мстили. Ты всё ещё ведёшь этот проект? Можешь отказаться от него, если хочешь. Хочу довести проект до конца. Я хочу подарить ему дом. В смысле за деньги? Но чтобы этот дом был его. Этот подонок заслуживает жить в доме, построенном его бывшей. Фей в тяжело вздохнула. Я знаю, о чем ты думаешь. Что ты был прав и ты меня предупреждал. Но ты не прав. И между нами с Леви произошло совсем другое. Так он не отшил тебя. Ну, Фейф не смутила недоверие в глазах братьев. Я бы сказала, что отшил. Но я люблю его и не жалею о произошедшем. Это была ошибка, но моя, и мне она была нужна. Фейф начал Джошуа Я знаю, что иногда может так не оказаться, но тебе не обязательно передо мной оправдываться. Расскажи нам. Я знаю, что это были мои слова про репутацию, но я сказал их до того. Черт, до того, как понял, что происходит. И мне жаль, что я причинил тебе боль. Переживу. Сама она своим словам не верила. Фейф. Удивительно, но казалось, Исая сопереживает ей. Иногда люди слишком глупы, чтобы увидеть что-то прямо перед своим носом. Иногда человеку нужно остаться одному, чтобы понять, что он потерял. Иногда те, кто не заслуживает любви, нуждаются в ней сильнее всего. Ты имеешь в виду себя? Он смотрел прямо на неё, и в его глазах было больше эмоций, чем она привыкла в них видеть. Да, и с моей стороны было бы абсурдом принять от Поппи любовь и думать, что Леви такого шанса не заслуживает. Впрочем, заслуживать неправильное слово. Оно не имеет к нам отношения. Я не заслуживаю того, что у меня есть, но я люблю её. полностью. И мне потребовалось время, чтобы разобраться. Прошлое иногда вмешивается в наши дела. Это наша беда слишком много прошлого. Мы ничего не можем с этим сделать. Выбирать ему. Единственный вопрос: будешь ли ты ждать, пока он совсем разберётся? Я бы предложил этого не делать. Вмешался Джошоа. ты слишком хороша для него я бы предложила решить тебе самой возможно ты и правда слишком хороша для него но иногда это означает лишь то что такую женщину мужчина будет любить в сотни раз сильнее чем тот кто её достоин я знаю по опыту что когда тебя сложно полюбить и наконец это происходит Ты готов заплатить за это любую цену? Любую. Тебя несложно любить. Мило с твоей стороны, но мы знаем, что это не так. И в отношении его тоже. И когда он поймёт, что ты ему даёшь, то поймёт и как глупо поступила, отшвырнув это. Я всё ещё не согласен. И кому ты прислушиваешься? Ко мне? Или к нему? Фейв посмотрела на Исаю, своего серьезного брата, на человека, которому сложно понимать людей и вступать с ними во взаимодействие, но очень легко любить свою жену. Она чувствовала себя разбитой, но Исаия подарил ей надежду, и она была готова уцепиться за этот шанс, потому что без него перед ней простиралось будущее без Ливи. И каким бы идеальным ни было в нём всё остальное, без Леви это не стоило ничего.